Просто ей стало не так легко встретиться со мной. У меня появились другие интересы, и они поглотили меня целиком. Сейчас, когда я лёжу на своей койке, спокойно обо всём этом думаю, стараясь припомнить всё по порядку, осень 1884 года кажется мне каким-то путанным кошмаром, в котором причудливо приплетаются свет и тени. Мои ухаживания за Китти Мэннеринг, мои надежды, сомнения и страхи, наши долгие прогулки с нею верхом, мое робкое признание в любви, ее ответ, и вновь и вновь бледное лицо женщины, которую провозят мимо меня на рикши, черные, с белым ливреей, когда-то я так терпеливо их дожидался, махающая мне издали рука в перчатке. И всякий раз, когда миссис Осингтон встречала меня одного, что бывало редко, ее однообразные нудные оклики. Я любил Китти Мэннеринг, любил всем сердцем, безраздельно. И чем больше я любил ее, тем сильнее ненавидел Эгнис. В августе мы с кити были помолвлены. На следующий день я встретил этих проклятых, пестрых, как сороки, джампани и, движимые каким-то мимолетным чувством жалости, остановился, чтобы все рассказать миссис Уэйсингтон. Она уже знала. «Я слышала, ты женишься, Джек, дорогой?» И потом, сию же минуту, Я уверена, что это ошибка, ужасная ошибка. Когда-нибудь у нас еще все будет хорошо с тобой, все как прежде. От моего ответа содрогнулся бы даже мужчина. Умирающую женщину он подкосил, как удар бича. Прости меня, пожалуйста, Джек, я не хотела сердить тебя, но это так, это так. И миссис Уэссингтон разрыдалась. Я ушел, предоставив ей мирно продолжать свою прогулку. Я, правда, почувствовал себя самым последним подлецом, но длилось это каких-нибудь несколько мгновений. Оглянувшись назад, я увидел, что она повернула свою рикшу, чтобы догнать меня. Сцена эта запечатлелась у меня в памяти во всех подробностях. Освеженное ливнем небо, это было в конце периода дождей, намокшие, покрытые грязью сосны, на беспросветном фоне темных, расколотых взрывами скал, отчетливо выделялись черные с белым ливреи четверых джампани. Желтая полосатая двуколка и склоненная голова миссис Ойсингтон, ее золотистые волосы. В она откинулась на подушке, Левая рука ее сжимала платок. Я свернул на боковую дорогу возле Сан-Джаулийского водоема и форменным образом обратился в бегство. Мне показалось даже, что я еще раз услышал ее слабый голос, кричавший «Джек!». Впрочем, может быть, это мне просто почудилось. Я ни разу не остановился и не прислушался. Минут через десять я повстречал кити ехавшую верхом. Мы отправились вдвоем на большую прогулку, и мне это было так радостно, что я начисто забыл о неприятной для меня встрече. Через неделю миссис Уэйсингтон умерла, и будто страшная тяжесть свалилась у меня с души. Упоенный своим счастьем, я уехал в долину. Не прошло и трех месяцев, как я совсем позабыл об Эгнес, и только время от времени, натыкаясь на какое-нибудь ее старое письмо, с досадой вспоминал о наших прежних отношениях. В начале января, роясь в вещах, я собрал все, что оставалось от нашей переписки, и сжег. В начале апреля того же 1885 года я еще раз побывал в Симбле, уже опустевшей земли, и для меня ничего тогда не существовало, кроме наших прогулок с Китти и обращенных друг к другу слов любви. Было решено, что мы поженимся в конце июня. Вы теперь поймете, что, любя Китти так, как я ее любил, я вправе сказать, что был тогда счастливейшим человеком в Индии, это не будет привлечением две восхитительные недели пролетели незаметно. Вслед затем сообразив, как в подобных случаях должны поступать порядочные люди, я сказал кити что обручальное кольцо — это свидетельство ее достоинства и знак того, что она помолвлена, и что ей немедленно надлежит отправиться в ювелирный магазин Хамилтона, чтобы заказать его там. До этой минуты, Даю вам честное слово, мы оба даже и не вспомнили о столь малозначительном обстоятельстве. Итак, мы отправились к Хэмилтону, и было это в апреле 1885 года. Не забудьте, что тогда, какими бы доводами мой доктор не старался убедить вас в противном, я был совершенно здоров и находился в твердой памяти и в состоянии полнейшего душевного равновесия. Вместе с Кити мы вошли в ювелирный магазин, и там, нарушая заведенный порядок, я сам примерил Кити кольцо в присутствии несколько озадаченного продавца. Кольцо было сапфиром и двумя бриллиантами. После этого мы поехали по отгору по дороге, ведущей к Комберминскому мосту и кофейне Пелити. В то время, как мой Уэллер осторожно пробирался по рыхлой земле, а Китти, ехавшая рядом, смеялась и весело болтала, в то время, как вся Симла, то есть все те, кто приехал туда из долины, толпилась вокруг читальни и веранды Пепелити, я услышал, что кто-то словно издалека называет меня по имени. Поразило меня, что голос этот я уже слышал когда-то раньше. Но где и когда, я сразу никак не мог вспомнить. За те несколько минут, которые занял путь от тропы у магазина Хэмилтона до начала Комбермерского моста, я перебрал в памяти не меньше семи человек, которые могли позволить себе подобное неприличие, и в конце концов решил, что у меня просто звенит в ушах. Как раз напротив кофейни пилите, внимание мое привлекли четверо джампани, сорочего цвета левреях, тащившие дешевую базарную рикшу, размалеванную желтыми полосами. За какое-то мгновение поток мысли унес меня назад к минувшему году и к миссис Уэйсингтон, и меня охватили отвращение и злоба.